Мингер Пепперкорн. Окончание. Водопад всегда заманчивает цель для прогулок, и нам даже трудно объяснить, почему Ганс Касторп, который особенно любил падающую воду, еще ни разу не посетил живописный каскад во Флюэлла Тальском лесу. Во времена его совместной жизни здесь наверху с Иоахимом это еще можно было объяснить строго служебным отношением кузена к пребыванию в санатории считавшего, что он находится в нем не ради своего удовольствия и его деловитой и строгой целеустремленностью, в результате которой их кругозор был ограничен ближайшими окрестностями. Но и после его кончины отношение Ганса Кастропа к прогулкам, не считая его походов на лыжах, оставалось неизменным и консервативным. И в этом контрасте с широтой его внутреннего опыта и с обязанностями правителя Была для молодого человека даже известная прелесть. Все же, когда среди более близких ему людей, в маленьком дружеском кружке, состоявшем из семи человек, считая и его, возник план поездки в экипажах к прославленному водопаду, он поддержал этот план с увлечением. Уже наступал май, веселый месяц май, как пелось в простодушных песенках на равнине. Правда, тут наверху он был холодновато, не слишком ласков, Оно таковы уж особенности здешнего климата. Однако тайня снегов, видимо, кончилось. Правда, за последние дни не раз начинал валить снег крупными хлопьями. Но он сразу же исчезал, оставляя лишь немного воды. Огромные зимние сугробы истаяли, испарились. Только кое-где лежали белые пятна. Все зазеленело. Дороги стали проходимыми и как бы звали к далеким прогулкам. Встречи между членами кружка за последнее время стали редкими из-за болезни его главы, великолепного Питера Пепперкорна, ибо злокачественный дар, полученный им от тропиков, не подавался ни воздействию столь исключительного климата, ни противоядием столь выдающегося медика, как Гофред Бернс. Мингер был вынужден проводить долгие часы в постели, и не только в те дни, когда Квартана вступала в свои губительные права. У него, к тому же, были не в порядке печень и селезенка, как намекнул в полголоса гофрат Бернс близким лицам. И с желудком дело обстоит не блестяще. Поэтому Бернс не приминул подчеркнуть, что даже для такого могучего организма не исключена опасность хронического истощения. В эти недели паперкорн председательствовал только на вечерних пирушках, были отменены совместные прогулки, за исключением одной – И то ходили недалеко. Говоря между нами от того, что близкое к паперкорну привычная компания распалась, Ганс Кастор в некотором смысле испытывал даже облегчение, ибо после того, как он выпил со спутником клавди Шошана Бордаршфта, для молодого человека возникли некоторые трудности. А в его разговорах с паперкорном происходивших на людях, появились та скованность, та уклончивость, которые обычно вызываются дележом двойного ореха старание избежать чего то словом все то что бросалось в глаза и при его обращении с клавдией с помощью всяких ухищрений и описательных форм старался он обойти прямое обращение на основании той же или вернее обратной дилеммы которая чувствовалась в его беседах и с клавдией при посторонних а также в присутствии одного только ее повелителя и которая благодаря данному пеперкорному удовлетворению тяготило его теперь как беспощадные двойные оковы. Итак, на очереди встал вопрос о поездке к водопаду. Паперкорн сам определил место, он, видимо, чувствовал себя достаточно бодрым, чтобы туда добраться. Это было как раз на третий день после очередного приступа к Вартане, и Мингер оповестил друзей о том, что желает его использовать. Правда, на первые утренние трапезы он не спустился в общую столовую, как повелось за последнее время. Их подали к нему в салон, и он завтракал и обедал вдвоем с мадам Шоша. Но уже во время первого завтрака Гансу Кастропу было передано через хромово портье повеление быть через час после обеда готовым к отъезду. Кроме того, сообщить это повеление господам Ферге и Визалю, известить Нафту и Сатамбрине, что за ними заедут, и, наконец, позаботиться о том, чтобы к трем часам были поданы два ландо. В указанный час все эти лица встретились перед главным подъездом санатория, Ганс Кастроп, Ферге и Визаль, и стали ожидать там господ из комнаты люкс, развлекаясь тем, что поглаживали лошадей и угощали их кусками сахара, а те неловко брали их прямо с ладони, черными мокрыми губами. Паперкорные его спутницы появились на площадке парадной лестницы, лишь с небольшим опозданием. Он был в длинном потертом пальто, и его царственное лицо казалось осунувшимся. Стоя наверху рядом с Клавдией, он приподнял мягкую шляпу широкими полями, и его губы неслышно произнесли обращенное ко всем приветствие. Затем спустился и пожал руки всем трем мужчинам, которые подошли к самым нижним ступенькам, чтобы встретить его. Молодой человек обратился он к Гасу Кастерпу, положив ему левую руку на плечо. «А «Ну, как дела, сын мой?» «Большое спасибо. Задаю тот же вопрос», — ответил Ганс Касток. Солнце сияло, день был отличный, безоблачный, однако все поступили очень благоразумно, надев демисезонные пальто. При езде будет, безусловно, свежо. Мадам Шоша тоже была в теплом пальто с поясом, из ворсистой материи в крупную клетку и даже в меховой горжетке Поверх фетровой шляпы она накинула оливковый вуаль, завязав ее под подбородком. Благодаря чему края шляпы по бокам слегка загнулись к низу, и она выглядела так прелестно, что у большинства присутствующих даже заныло сердце, кроме Фергея, единственного мужчины, который не был в нее влюблен. Благодаря этому равнодушию, при предварительном распределении мест в экипажах, пока не подсели живущие за пределами санатория, он оказался в первом ландо на заднем сиденье, против Мингера и Мадам а Гансу Кастрову пришлось занять вместе с Фердинандом и Залем второе ландо, причем он заметил, что Клавдия по этому поводу насмешливо улыбнулась. Хилый камердинер Малаец тоже оказался участником прогулки. Он вышел из-за спины своих господ, таща огромную корзину, из-под крышки которой торчали горлышки двух винных бутылок, и задвинул ее под заднее сиденье первого ландо. Едва он уселся рядом с кучером, искрятил руки, как экипажи тронулись и со включенными тормозами стали спускаться по извилистой подъездной аллее. Ироническую улыбку мадам Шоше заметил и Визаль. Показывая гнилые зубы, он заговорил об этом со своим спутником. «Вы видели, как она издевалась над вами?» — спросил он. «От того, что вам пришлось ехать со мной?» «Да-да, лежачего всегда бьют. А вам очень неприятно и противно сидеть рядом со мной?» «Возьмите себя в руки, вязаль «И не говорите о таких гадостей!» – остановила его Ганс Кастер. «Женщины улыбаются по любому случаю. Только бы улыбнуться. Совершенно незачем всякий раз углубляться в это. И зачем вы всегда так унижаетесь? Как и у каждого у вас есть свои достоинства и недостатки. Вот вы, например, очень мило играете отрывки «Сна в летнюю ночь». Это может не каждый. Вы бы опять как-нибудь поиграли?» да вот вы утешаете меня поглядываете сверху вниз и даже не понимаете какая то наглость так утешает человека а вы же меня этим еще больше унижаете хорошо вам свысока уговаривать да утешать но ведь если вы сейчас очутились в довольно смешном положении то все таки когда то свое получили и побывали на седьмом небе господи боже мой и чувствовали как ее руки обнимают вас за шею и все прочее господи боже мой у меня как подумаю об этом начинает в горле сжечь у подложечки, и вы с полным сознанием всего, что было вам даровано судьбою, свысока взираете на меня, нищего, и на мои муки. А выражаетесь вы не слишком красиво, Изаль, и даже в высшей степени отвратительно. Мне незачем скрывать от вас, ведь вы же обвиняете меня в наглости, что ваши слова все-таки мерзкие, и вы как будто нарочно стараетесь вызвать отвращение постоянно, «Присмыкайтесь. Неужели вы и вправду так отчаянно влюблены?» «Ужасно!» — отозвался Вязаль, покачав головой. «Нельзя описать, как меня терзает моя страсть, мое вожделение к ней. Я хотел бы от этого умереть. А так ведь и не живешь, и не умираешь. Когда она уехала, я начал понемногу успокаиваться, постепенно забывать ее. Но с тех пор, как она вернулась, и я каждый день ее вижу». Я иногда дохожу до того, что руки себе кусаю и просто не знаю, куда мне деться, как мне быть. Трудно поверить, что такая одержимость может существовать на свете, но от нее невозможно освободиться, раз такое приключилось. С ним не развяжешься, тогда пришлось бы развязаться с самой жизнью, с которой оно слилось воедино. А этого как раз и не можешь. Умереть? Что дала бы мне смерть? После, пожалуйста в ее объятиях с огромной радостью. Но до этого нелепо, ибо жизнь — это желание, а желание — жизнь. И не может она восстать на самое себя. В том-то и состоит проклятая карусель, роковой круг. Я говорю «проклятая» только так, словно это говорит другой со стороны. Сам я этого не сказал бы. На свете существуют всякие пытки, Кастор, И когда человека подвергают пытки, Он жаждет избавиться от нее, он жаждет одного избавиться. Это его единственная цель. Но чтобы освободиться от пытки плоского вожделения, есть только один путь, один способ. Это вожделение нужно утолить, иначе не освободишься никакой ценой. Так уж положено, и кто этого не испытывает, тот и не останавливается на таких ощущениях. А уж если человек одержим, как я, он познает все крестные муки и будет, проливать горькие слезы. Боже правый! И зачем только на свете так устроено, что плоть нестерпимо вожделеет к другой плоти, и лишь потому, что она не его собственная, а принадлежит другой душе? Как это странно, и вместе с тем, насколько плоть все-таки скромна и стыдлива в своем влечении. А можно было бы сказать, если она, кроме этого, больше ничего не жаждет, так ради Бога пусть себе получает. Ведь чего я хочу, Кастор? Разве я хочу убить ее? Хочу пролить ее кровь? Да я только ласкать ее хочу. Кастор, милый Кастор, простите, что я ною. Но могла бы она хоть из милости исполнить мое желание. А ведь в этом есть нечто более возвышенное. Я же не скотина. Она свой лад, и я ведь тоже человек. Лодское вожделение стремится то к одной, то к другой. Тут нет привязанности, нет избранности. Потому-то мы его и называем скотским. Но когда оно обращено к человеческому существу с определенным обликом, тогда уста наши говорят о любви. А ведь я желаю не только ее тело, ее физическую оболочку, если бы в ее внешнем облике даже и ничтожная черточка была чуть иной, вероятно, меня и не влекло бы ко всему ее телу. Поэтому ясно, что я люблю ее душу и что я люблю ее душой, ибо любовь к внешнему облику есть любовь душевная. «Что это с вами, Вязаль? Вы ней себе и говорите, Бог знает, как при высплении?» «В том-то и дело, в том-то и горе!» — продолжал бедняга. «Что у нее есть душа, что она человека состоит из души и тела? А душа-то ее знать не желает моей души, значит, и тело ее знать не хочет моего тела. О горе! О несчастье! Из-за этого мое желание проклято и обречено стыду» и моему телу суждено вечно извиваться в огненных муках. Почему она и душу, и телом знать меня не хочет Кастр, и почему мое желание рождает в ней отвращение? Разве я не мужчина? Разве даже отталкивающий мужчина не остается им? А я даже очень мужчина, клянусь вам, я превзошел бы всех, кто был у нее до сих пор, если бы только она раскрыла мне свои объятия и все их блаженство. Ее руки так прекрасны ведь они выражают внутреннюю красоту ее души. Со мною, Кастор, она познала бы все сладострастие и мира, если бы дело касалось только наших тел, а не наших внутренних обликов, если бы не было ее треклятой души, а душа это знать меня не хочет. Но опять-таки, если не душа, я бы так не жаждал и ее тела, вот она, дьявольская карусель, и я кружусь во всем этом, как белка в колесе. — Тссс, Вязаль, тише, ведь кучер понимает, он нарочно не повертывает головы, но я по спине вижу, что он слушает. — Понимает и слушает, видите, Кастр, вот вам опять доказательство того, какое странное, какое особое место занимает в жизни эта сторона. Если бы я говорил об эпохе Возрождения или, ну, там, о гидростатике, он бы ничего не понял, ничего не представлял бы себе и не стал бы прислушиваться и интересоваться. Темы непопулярные, но выше и последний даруйте сокровенный вопрос вместе с темой самой популярной. Каждому он понятен, и каждый может издеваться над ним, кто попал в беду, чьи дни полны терзаниями чувственности, а ночи стали целым адом позора. «Касторп, милый Касторп, дайте же мне немного поскулить, если бы вы знали, какие ночи я провожу. Каждую ночь я вижу ее во снях, и чего только я не вижу». У меня жжут в и подложечки, когда я вспоминаю об этих видениях. И всегда кончается тем, что она бьет меня по щекам, по лицу, а иногда плюет мне в лицо. И когда она плюет, ее душевный облик искажается гримасой отвращения. Тогда я просыпаюсь весь потный от стыда и сладострастия. А ну вот, вязали, а теперь давайте помолчим и решим больше не разговаривать, пока не доедем до Бакалеи и кто-нибудь к нам не подсядет. Это мое предложение» и я на нем настаиваю. И не хочу вас оскорблять и допускаю, что вы очень мучитесь, но знаете, у меня на родине существует сказка об одной особе, которой была наказана тем, что при каждом слове у нее изо рта выскакивала то змея, то жаба. В книжке не упоминалось о том, как она сама относилась к этому, однако я лично всегда считал, что она старалась помалкивать. «Но ведь у человека есть же потребность!» жалобно возразил Визаль ей же потребность, милый кастор поговорить и облегчить душу, когда он вот так мучится. — Не только потребность, а то есть, хотите, даже его право вязать, и все же есть, по моему мнению, права, которыми в известных случаях благоразумнее не пользоваться. И так они по настоянию Ганса Касторпа умолкли, да и экипажи быстро домчали всю компанию до да обвитой с диким виноградом лавки бакалейщика где им не пришлось задержаться ни на минуту. Нафта и Сетембрини уже ожидали на улице, один в своей поношенной меховой куртке, а другой в желтоватом демисезонном пальто с обильной строчкой, придававшим ему щегольской вид. Пока экипажа заворачивали, они обменивались с приехавшими поклонами и приветствиями. Потом тоже сели нафта четвертом в первое лондо, рядом с ферга, а Сетембрини, который был в отличном настроении и сыпал блестящими остротами, присоединился к Гансу Кастропу и Вязалю, причем последний уступил ему свое место в глубине экипажа. Сотембриня тут же уселся и с изысканной небрежностью принял позу светского франта на Корсо. Он расхваливал приятности езды в экипаже, когда тело движется вперед, а ты сидишь спокойно и удобно на месте и любуешься все новыми ландшафтами. Обращался с отеческой лаской к Гансу Кастропу, а даже беднягу Визаля похлопал по щеке убеждая забыть свое несимпатичное «я» и отдаться восхищению сияющим миром природы, указывая при этом на широкую панораму гор плавными движениями правой руки в облезлой кожаной перчатке. Ехали очень хорошо. Лошади все четыре с белыми пятнами на лбу, крепкие, сытые, гладкие, дружно отбивали копытами такт по ровному, еще не пылившему шоссе. Обломки скал, в щелях которых пробивались трава и цветы, подступали порой к самой дороге, телеграфные столбы бежали мимо, горные леса поднимались по склонам, все новые повороты, шоссе плавно надвигались и уходили назад, поддерживая интерес едущих, а в солнечной доли, казалось, отовсюду видные, проступали смутные чертания, еще покрытых снегом горных хребтов. Знакомые долины отодвинулись, иные пейзажи освежали душу, Вскоре экипажи остановились у лесной опушки, отсюда надо было идти уже пешком до цели, связь которой на слух давно уже установилась, ибо она сначала слабым, а потом все нарастающим шумом, громче и громче, возвещала о себе приближавшимся путникам. Как только экипажи остановились, все услышали какой-то далекий, прерывистый шелест, еще с трудом различимое шипение, и гул, люди обращали внимание друг друга на этот гул и, стараясь уловить его, застывали на месте. «Отсюда!» — сказал Сатембрини, который не раз бывал здесь. «Мы слышим еще очень робкий шум. Но у самого водопада в это время года грохот ужасный. Будьте готовы, вы собственных слов не расслышите». Они вошли в лес и зашагали по дороге, усыпанной иглами хвои. Впереди шествовал Питер Пепперкорн, опираясь на руку своей спутницы, надвинув на лоб черную фетровую шляпу и переваливаясь сбоку бок, Тут же за ними следовал Ганс Кастроп, без шляпы, как и все остальные мужчины, засунув руки в карманы, слегка склонив голову набок, тихонько посвистывая и озираясь вокруг. Потом нафта и сатамбриня, потом ФРГ связали, и шествие завершал Малаец. Он шел один, и на руке у него висела корзина с провизией. Они заговорили о лесе. Лес этот был не такой, как обычная леса. Он казался очень живописным, даже не лишенным экзотики, но к этому примешивалось и что-то жуткое. Куда ни посмотришь всюду мшистый лишайник. Деревья и опутаны, обмотаны, обвиты с вершины и до корней. Словно зеленовато-бурые косматые бороды свисали пряди этого растения-паразита, затянутых им и обросших, словно пухом ветвей. Хвои почти не было заметно, только сплошные волокна моха. Вид этих деревьев угнетающе действовал на душу. В нем было что-то искаженное, что-то колдовское и болезненное. лес ужилось плохо, он был болен от этого похотливого лишайника, который грозил его задушить. Таково было общее мнение небольшой кучки людей, шагавших по усыпанной иглами дороги и слушавших шум той цели, к которой они стремились громыханию и шипению, постепенно выраставшему, как и предсказал Сатембриня, в оглушительный грохот. За поворотом дороги путникам открылось поросшее лесом скалистое ущелье и мост через него. В это ущелье и низвергался водопад. Когда он стал виден, достиг своей высшей силы и его шум, какое-то прямо адское клокотание. Водяные массы валились от веса сплошным каскадом с высоты 7-8 метров, и очень широким потоком в кипении белой пены мчались дальше по утесам. Воды не с диким шумом, в котором, казалось, слились все возможные звуки и все их диапазоны. Громы и шипение, вопли и свист, треск, дребезг, грохот, рев, труб, звон колоколов. Действительно, голова шла кругом. По скользкой скалистой тропе путники подошли к самому краю и остановились, созерцая мощные воды, вдыхая их влагу, осыпанные каплями, окутанные туманом брызг, больше ничего не слыша, словно их уши были до отказа набиты звуками. Они обменивались взглядами, испуганно улыбались, покачивали головой, не сводя глаз этого зрелища с этой завершавшейся в пении грохоте непрерывной катастрофы. Неистовое объяснение вот оглушало их, страшило, рождало слуховые галлюцинации. Зрителям чудилось, будто со всех сторон до них доносятся вопли, окрики, угрозы, звуки труб и грубые мужские голоса. Столпившись за спиной поперкорно, остальные пять мужчин и мадам Шуша, так же, как и он, смотрели на водопад. Лица Мингера они не видели, но видели, что он обнажил белопламенную голову, И подставил грудь свежему воздуху. Они объяснялись взглядами и знаками, ибо их голоса, если бы даже они кричали друг другу в самое ухо, были бы заглушены громом водопада. Напрасные губы произносили слова изумления и восторга. Слова эти оставались беззвучными, ганскаструпсатумбрине ФРГ, молча кивая друг другу, уговорились подняться до верха ущелья, а на дне которого находились и выйти на верхнюю тропинку, чтобы оттуда полюбоваться водопадом. Подъем был не слишком труден, ряд высеченных в скале узких и крутых ступенек вел как бы в верхний этаж леса. Они кучком взобрались по ним, поднялись на мост, дошли до его середины, и как бы паря над упругим выгибом свергавшейся воды и опершейся перила, приветствовали оставшихся внизу, затем перебрались на другую сторону, с трудом спустились по склону ущелья, и остальные снова увидели их уже по ту сторону водопада, через который внизу, так же как и наверху, был перекинут мост.